Деревня Малиэ представляет картину процветания и мира. В очень хорошем описании, опубликованном в журнале «Астролейшн», одна путешественница сообщает, будто деревня окружена военными укреплениями. Ее должно быть ввели в заблуждение какие-то из свиных загонов на берегу. Здесь нет никаких укреплений, ничего демонстративно-военного. Насколько я понял, от ста до пятисот воинов всегда находятся на расстоянии доступным зову, но мне не приходилось видеть более пяти вооруженных людей вместе, да и те были почетной стражей короля. Воскресный покой витает над хорошо расчищенной растительностью, пасущимися на привязи лошадьми, стадами свиней, над круглыми или овальными туземными жилищами. Их удивительно много. И все хороши в своем роде. Тем не менее, строится еще. А в центре высокий дом собраний. Пожалуй, самая большая туземная постройка на всех островах Самоа. Он закончен наполовину, но уже занимает видное место в пейзаже. Незаметно никакой суеты вокруг. Однако готовая часть свидетельствует о продолжении строительства. Центр всего этого – сам вождь. Малея Тоа – «Туятуа Туяана Матаафа» — король, вернее, не король, а претендент на Саманский престол. Все сходится к нему, все исходит от него. Депутация островитян приносит ему подарки, а он в ответ по-царски их угощает. Белых путешественников к их неописуемому изумлению вооруженная стража короля при его приближении сгоняет с дороги. Своих танцоров он собирает звуком рожка. По вечерам он сидит в своем доме перед полукругом ораторов, представляющих многие районы архипелага, произнося и выслушивая те витиеватые и изысканные речи, которые составляют усладу самаанского сердца. От него самого и от всего окружения веет поразительным чувством порядка, спокойствия и прибыли. Довольство в местном понимании. Ему 60 лет. Он высокий, могучего телосложения, с белой отседены головой и усами, глаза ясные и спокойные. Нижняя челюсть заметно выдается вперед, что делает его похожим на благодушного английского «дога». Манеры его почтенны, а речь вкратчива, как у католического прелата. Он никогда не был осознан женат И гостей обслуживает приемная дочь. Много времени назад он дал обед целомудрия «Жить, как Господь нажил на земле». И полинезийцы, затаив дыхание, передают, что он сдержал его. В подобных пунктах он, верный своему католическому воспитанию, склонен даже проявлять суровость. Лауати, главное лицо на Саваи, недавно развелся с женой и взял другую, более красивую. И когда я в последний раз был в Малие, Матаафа в разрез собственными интересами как раз послал ему выговор. Говорят, что непосредственные приближенные, несмотря на его обходительность, скорее уважают его, чем любят. Его власть в большей степени порождение авторитета чем популярности. Но ни один из ныне живущих саманских вельмож не мог бы и пытаться достичь того, чего он добился на протяжении последних 12 месяцев, не утратив ни капли своего престижа. Он не только удержал своих сторонников от войны, но даже вынудил их явиться на суд в лагерь врагов в Мулину. «Я сомневаюсь». Был ли такой триумф авторитета возможен когда-либо прежде? Лично я бывал и жил почти во всех местах расселения полинезийской расы, и только один человек произвел на меня более сильное впечатление. Итак, я попытался, не смягчив, воспроизвести полученные впечатления. Достоинство, изобилие и мир в мылье, банкротство и растерянность – в мулину 30 апреля. Продолжение. Забыло записать, что когда король был у нас в гостях, Льюис попросил извинения за то, что давно не посещал его и сослался на распоряжение президента, изданное после прошлого визита Льюиса к его величеству. Это распоряжение гласит, что никто не имеет права видеть короля, не получив за три дня перед тем разрешение консулов. Разумеется, Льюис и не подумал спрашивать у консулов, прежде чем зайти в открытую хижину Малиетаа. Это было бы смешно и унизительно. Король сказал, что никакого разрешения не требуется, и пригласил нас бывать у него, когда и сколько нам вздумается, не обращая внимания на подобные указы. Льюис очень хочет добиться, чтобы Малиетаа и Матаафа действовали заодно. Без этого невозможен мир на Самоа. Севастополь. Сегодня утром он пытался поговорить с Малееттаа наедине, но не вышло. Вечером он сделает еще одну попытку. Он хочет объяснить свою точку зрения сначала Малееттаа, а затем Матаафе. Описание последних политических скандалов содержится в письме Льюиса в «Таймс». 12 мая. Льюис тщетно пытался повидаться с Лаупепой. Не желая говорить в присутствии шпионов, он пробовал встретиться с королем у Лаулии. Договаривались дважды, но оба раза встреча не состоялась. 2 мая Льюис, Белла и я в сопровождении Талола отправились в Малие на лодке, экипаж которой составляли люди из Малие. Мы почти не сомневались, что нас задержат, но хотя весь город знал о цели этой поездки, полицейские пропускали нас с улыбкой и не чинили никаких препятствий. На случай, если придется остаться на ночь, мы захватили непромокаемый мешок и большую бадью стакелау со сменой одежды. Я взяла темно-красная шелковая халаку, отделанная персидской вышивкой, а Белла – шелковая темно-зеленая, чтобы появиться в них перед коронавирусом левской особой. Незадолго до прибытия я попросила Льюиса подержать шаль, чтобы я могла за ней переодеться. Когда моя голова вынурнула из платья, я увидела, что Льюис сидит на своем месте на другой стороне лодки с зажатым в пальцах уголком шали. Как он сказал, ложная стыдливость не вызывает у него сочувствия. В Малие мы встретили лучших наших работников с плантацией какао и узнали, что они бастуют вместе со всеми рабочими Апии. Жалко, что Джо дал им уйти. На мой взгляд, они абсолютно правы. Еще задолго до деревни мы увидели верх огромной туземной постройки, возвышающейся наподобие церковного шпиля. «Это собственный дом Матаафы, самый большой и красивый из всех, какие я видела. В деревне есть и другие большие дома». Льюис напрасно пытался найти переводчика и был вынужден удовольствоваться Талола, который весь изошел от страха и отчаяния, потому что он еще не умеет говорить на языке вождей и ощущал каждое свое слово как оскорбление Матаафе. Мы привыкли между собой называть Матаафу Чарли над водою и поднимать за него тост, как за короля, раскачивая бокалы с вином над бутылкой с водой. Чарли над водою, так в середине XVIII века сторонники реставрации в Англии, династии Стюартов, называли в конспиративных целях претендента на престол принца Карла Эдуарда. Тололо имел какое-то представление о смысле этого тоста и решил что хорошо будет повторить его здесь беллок при великому веселью увидела как он взял стакан с водой которую собирался выпить и помахал им в воздухе его ошибка превратила тост в довольно зловещий чарли под водою слова чарли в переводе толола сводились почти исключительно к тому что матаафа очень удивлен Познаний Льюиса в самоанском языке хватало, чтобы приблизительно догадываться о происходящем. Советники Фаипули устроились в одном конце дома, часть из них сидела на циновках на полу. Центр группы представляла чаша с кавой, подле которой поместился королевский оратор. Каву сначала подали королю и одновременно с ним Льюису, редкая почесть, затем некоторым фейпуле, а после, по распоряжению короля, семейному тылу, Белле и мне, которых он явно считал двумя женами. Он только недоумевал, кто из нас главнее. Сначала он предоставил второе после Льюиса почетное место мне, но потом передумал и посадил туда Беллу. Нам подали кого одновременно, чтобы ни одна из нас не чувствовала ревности.